Глава шестая. Наш предыдущий вывод, устанавливающий полную противоположность между влечениями «я» и сексуальными влечениями, сводя первые к смерти, а последние к продолжению жизни, несомненно, во многих отношениях не удовлетворит нас самих. Добавим к этому, что о консервативном или, точнее, регрессивном характере влечений Соответствующим навязчему повторению мы могли говорить, собственно, только в случае первых влечений. Либо, согласно нашему предположению, влечения я восходят к оживлению неживой материи и стремятся восстановить состояние неживого. Сексуальные влечения ведут себя совершенно иначе. Очевидно, что они воспроизводят примитивные состояния живого существа, но цель, к которой они стремятся всеми возможными средствами, состоит в слиянии двух определенным образом дифференцированных зародышевых клеток. Если этого соединения не происходит, зародышевая клетка умирает, подобно всем остальным элементам многоклеточного организма. Только при этом условии половая функция может продлевать жизнь и придавать ей видимость бессмертия. Какой же важный событие в ходе развития живой субстанции повторяется благодаря половому размножению или его притечению, копуляции двух индивидов среди одноклеточных. На это мы ничего ответить не можем, и поэтому восприняли бы с облегчением, если бы все наши мыслительные построения оказались ошибочными. Тогда противопоставление влечения я к смерти и сексуальных влечений к жизни отпало бы само собой. тем самым и навязчивые повторения тоже утратил бы приписываемое ему значение. Поэтому вернёмся к одному из затронутых нами предположений, ожидаешь ты, его можно будет полностью опровергнуть. Основываясь на этой предпосылке, мы далее сделали вывод, что всё живое в силу внутренних причин должно умереть. Мы так беспечно высказали это предположение именно потому, что оно таковым нам не кажется. Мы привыкли так думать, наши поэты подкрепляют нас в этом. Возможно, мы решились на это, потому что подобное верование даёт утешение. Если суждено самому умереть и перед тем потерять своих любимых, то лучше уж подчиниться неумолимому закону природы, величественной необходимости, чем случайности, которую можно было бы избежать. Но быть может, эта вера во внутреннюю закономерность смерти тоже всего лишь иллюзия, нами созданная, чтобы вынести тяготы бытия. Во всяком случае, эта вера не изначальна. Первобытным народам идея естественной смерти чужда, они объясняют каждую смерть влиянием врага или злого духа. Поэтому для проверки этого верования обратимся к биологической науке. Поступив таким образом, мы, возможно, будем удивлены тем, насколько мало согласий между биологами в вопросе о естественности смерти. Да и само понятие смерти у них растекается. Факт определённой средней продолжительности жизни, по крайней мере, у высших животных, свидетельствует, разумеется, о смерти от внутренних причин. Но то обстоятельство, что отдельные крупные животные и гигантские деревья достигают очень большого возраста, который до сих пор оценить невозможно, опять-таки сводит на нет это впечатление. Согласно прекрасной концепции Флисса, все жизненные проявления организмов, конечно, также и смерть, связаны с наступлением определённых сроков, в которых выражается зависимость двух живых субстанций, мужской и женской, от солнечного года. Однако наблюдения, свидетельствующие о том, насколько легко и в какой степени под влиянием внешних сил могут измениться, особенно в растительном мире, во временном аспекте проявления жизни, ускорится или затормозится, не укладывается в жёсткие формулы Флисса и, как минимум, заставляет усомниться в единовластии установленных им законов. Наибольший интерес вызывает у нас ста трактовка, которая вопрос о продолжительности жизни и о смерти организмов получил в работах Вейсмана. Этому исследователю принадлежит идея о разделении живой субстанции на смертную и бессмертную половины. Смертная половина это тело в узком значении слова, то есть сома. Только она подвержена естественной смерти. Зародышевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку при известных благоприятных условиях они способны развиваться в новый индивид или, выражаясь иначе, окружить себя новой сомой. Что нас здесь привлекает, так это неожиданная аналогия с нашим собственным пониманием, к которому мы пришли совершенно иным путём. Вейссман, рассматривающий живую субстанцию с морфологической точки зрения, выявляет в ней составную часть, подверженную смерти сому. тело, независимо от пола и наследственности, а также бессмертную часть, а именно зародышевую плазму, которая служит сохранению вида, размножению. Мы рассматривали не живую материю, а действующие в ней силы и пришли к разграничению двух видов влечений: одних влечений, которые хотят привести жизнь к смерти, и других, сексуальных влечений, которые постоянно стремятся к обновлению жизни. Это выглядит как динамическое следствие морфологической теории Вейсмена. Но видимость многозначительного совпадения исчезает, как только мы обращаемся к решению Вейсменом проблемы смерти. Ибо Вейсман допускает различие смертной сомы и бессмертной зародышевой плазмы только у многоклеточных организмов, тогда как у одноклеточных животных индивид и клетка, служащая продолжению рода, не различаются. То есть он считает одноклеточные организмы потенциально бессмертными. Смерть наступает только у многоклеточных. Правда, эта смерть высших живых существ естественная, то есть смерть в силу внутренних причин, но она не основывается на исходных свойствах живой субстанции. Не может пониматься как абсолютная необходимость, обусловленная сущностью жизни. Смерть это скорее свойство целесообразности, проявление адаптации к внешним условиям жизни, поскольку после разделения клеток тела на сому и зародышевую плазму, неограниченная продолжительность жизни индивида стала бы совершенно нецелесообразной роскошью. С возникновением у многоклеточных этой дифференциации, смерть стала возможной и целесообразной. С тех пор сома высших живых существ в силу внутренних причин к определённому времени отмирает. Одноклеточные же остались бессмертными. И наоборот, размножение не возникло лишь с появлением смерти. Скорее, оно представляет собой первичное свойство живой материи, как и рост, от которого оно произошло. И жизнь на земле с самого начала оставалась непрерывной. Не трудно убедиться, что признание естественной смерти для высших организмов мало чем помогает нашему делу. Если смерть это всего лишь позднее приобретение живых существ, то тогда влечение к смерти, которое восходит к самому началу жизни на земле, можно и не рассматривать. Тогда многоклеточные всё же могут умирать по внутренним причинам, от недостатка в своей дифференциации или несовершенства обмена веществ. Для вопроса, который нас занимает, это интереса не представляет. Несомненно, такое понимание смерти и ее происхождение для привычного мышления человека также гораздо ближе, чем странное предположение о влечениях к смерти. Дискуссия, последовавшая за формулировками Вейсмана, на мой взгляд, ни в одном направлении ничего определенного не дала. Некоторые авторы вернулись к точке зрения Гётея, который видел в смерти прямое следствие размножения. Гардман характеризует смерть не появлением трупа, отмершей части живой субстанции, а определяет её как завершение индивидуального развития. В этом смысле смертные простейшие, смерть всегда совпадает у них с размножением, но этим она в известной степени оказывается завуалированной, поскольку субстанция животного родителя может быть непосредственно переведена в молодых индивидов детей. Скорее после этого интерес исследователя обратился к экспериментальной проверке постулируемого бессмертия живой субстанции у одноклеточных. Американец Вудров выращивал ресничную инфузорию туфельку, которая размножается делением на два индивида, и прослеживал это деление до 3029-го поколения, на котором он прервал свой опыт. Каждый раз он изолировал один из продуктов деления и помещал его в свежую воду. Этот поздний потомок первой туфельки был так же свеж, как его прародительница, без каких-либо следов старения или дегенерации. Этим, если считать такие количество доказательными, казалось, было экспериментально подтверждено бессмертие простейших. Другие исследователи пришли к иным результатам, Мопа Калкинс и другие в противоположность Водрафу обнаружили, что и эти инфузории после определённого числа делений также становятся слабее, уменьшаются в размере, теряют часть своей организации и в конце концов умирают, если не подвергнутся определённому освежающему воздействию. Следовательно, после фазы возрастного распада простейшие умирают точно так же, как и высшие животные, в противоположность утверждениям Вейсмена, который считает смерть более поздним приобретением живых организмов. В результате сопоставления этих исследований мы выделяем два факта, на которые, по-видимому, можно опереться. Во-первых, если эти организмы в момент, когда у них ещё не проявляются возрастные изменения, способны слиться друг с другом, копулировать, после чего через некоторое время они снова разъединяются, то они избегают старения, они омолодились. Но это копуляция, пожалуй, лишь притеча полового размножения высших существ. Она пока ещё не имеет ничего общего с увеличением численности, ограничивается смешением субстанции двух индивидов. Амфимиксис по Вейсману. Однако освежающее влияние копуляции можно также заменить определёнными раздражающими средствами, изменением состава питательной жидкости, повышением температуры или встряхиванием. Вспомним знаменитый опыт Лёба, который определёнными химическими раздражителями вызывал в яйцах морского ежа процесс деления, обычно возникающий только после оплодотворения. Примечание: Этот эксперимент впервые был проведён в 1899 году. Во-вторых, всё же вполне вероятно, что инфузории приходят к естественной смерти вследствие своих собственных жизненных процессов, и расхождение между данными Вудрова и других исследователей возникает из-за того, что Вудров помещал каждое новое поколение инфузорий в свежую питательную жидкость. Если бы он этого не делал, то наблюдал бы такие же возрастные изменения у поколений, как и другие исследователи. Он пришёл к выводу, что этим организмам вредят продукты обмена веществ, которые они отдают окружающей жидкости, а затем сумел убедительно доказать, что только продукты собственного обмена веществ оказывают воздействие, ведущее к смерти поколения. Ведь те же самые организмы, которые непременно погибали, скопившись в своей собственной питательной жидкости, прекрасно развивались в растворе, перенасыщенном продуктами распада отдалённого родственного вида. Таким образом, инфузория, предоставленная самой себе, умирает естественной смертью из-за несовершенства удаления продуктов собственного обмена веществ. Но может быть, и все высшие животные умирают в сущности вследствие такой же неспособности. Возможно, здесь возникнет сомнение, целесообразно ли было вообще искать решение вопроса о естественной смерти в изучении простейших. Примитивная организация этих живых существ быть может скрывает от нас важные условия, которые есть также и у них, но выявляются только у высших животных, у которых они нашли морфологическое выражение. Если мы оставим морфологическую точку зрения, чтобы встать на динамическую, то нам вообще может стать безразличным, доказуемо или недоказуемо естественная смерть простейших. Субстанция, впоследствии признанная бессмертной, никак не отделена у них от смертной. Силы влечения, стремящиеся привести жизнь в смерть, могут действовать у них с самого начала, и всё же их эффект может настолько перекрываться сохраняющимися жизнь силами, что непосредственное доказательство их наличия становится очень сложным. Однако мы слышали, что наблюдения биологов позволяют сделать предположение о наличии таких внутренних процессов, ведущих к смерти, также и в отношении простейших. Но если даже простейший оказывается бессмертным в понимании Вейсмена, то его утверждение, что смерть это позднее приобретение, сохраняет свою силу лишь для явных проявлений смерти и не исключает гипотезы о процессах, ведущих к смерти. Наше ожидание, что биология с лёгкостью опровергнет гипотезу о влечении к смерти, не оправдались. Мы можем продолжать обсуждать такую возможность, если у нас будут для этого основания. И всё же поразительное сходство предложенного Вейсманом деления на сому и зародышевую плазму с нашим делением на влечение к смерти и влечение к жизни сохраняется и вновь приобретает значение. Остановимся вкратце на этом строго-дуалистическом понимании инстинктивной жизни. Согласно теории Геринга о процессах в живой субстанции, в ней непрерывно протекают два рода процессов противоположного направления. Один созидающий, ассимилирующий, другой разрушающий, диссимилирующий. Осмеримся ли мы признать в этих двух направлениях жизненных процессов действие двух наших импульсов в лечении — в лечении к жизни и в лечении к смерти? Но есть нечто другое, чего нам не утаить. Нежданно-негаданно мы зашли в гавань философии Шопенгауэра, для которого смерть есть собственный результат и, следовательно, цель жизни, а сексуальное влечение — воплощение воли к жизни. Попытаемся сделать еще один смелый шаг. По общему мнению, объединение многочисленных клеток в один жизненный союз То есть многоклеточность организмов стала средством увеличения продолжительности их жизни. Одна клетка служит сохранению жизни другой, и клеточное государство может продолжать жить даже если отдельные клетки вынуждены отмирать. Мы уже слышали, что копуляция, временное слияние двух одноклеточных, поддерживает жизнь обеих клеток и омолаживает их. В таком случае можно было бы сделать попытку перенести теорию либидо, разработанную в психоанализе, на отношение клеток между собой и представить себе, что именно жизненные или сексуальные влечения, действующие в каждой клетке, делают своим объектом другие клетки, частично нейтрализуют их влечение к смерти, то есть стимулируемые ими процессы и таким образом сохраняют им жизнь, тогда как другие клетки делают то же самое для них. А третьи жертвует собой для осуществления этой лебединой функции. Сами зародышевые клетки вели бы себя абсолютно нарциссически, как мы привыкли обозначать это в теории неврозов, когда весь индивид целиком сохраняет своё либидо в я и совсем не расходует его на котексис объектов. Зародышевые клетки нуждаются в своём либидо, в деятельности своих жизненных влечений для самих себя. чтобы иметь запас для своей последующей великолепной созидательной деятельности. Наверное, и клетки злокачественных новообразований, разрушающих организм, также можно охарактеризовать в том же самом смысле, как нарциссические. Ведь патология готова считать их зародышами рождёнными вместе с ними и признать за ними эмбриональные свойства. Таким образом, либидо наших сексуальных влечений совпало бы с эросом поэтов и философов, объединяющим всё живое. Здесь у нас есть повод проследить постепенное развитие нашей теории либидо. Вначале анализ неврозов переноса заставил нас провести различия между сексуальными влечениями, которые направлены на объект, и другими влечениями, которые мы понимали только отчасти и предварительно обозначили как влечения я. Среди них в первую очередь следовало признать в лечении служащие самосохранению индивида. Какие ещё надо было провести различия, никто не знал. Никакие знания не были бы столь важны для обоснования правильной психологии, как приблизительное понимание общей природы и некоторых особенностей влечений. Но ни в одной из областей психологии мы не пребывали в таком неведении, Каждый устанавливал столько влечений или основных влечений, сколько ему хотелось, и распоряжался ими, как древние греческие натурфилософы своими четырьмя стихиями: водой, землёй, огнём и воздухом. Психоанализ, который не мог обойтись без гипотезы о влечениях, сначала придерживался популярного разделения влечений, по образцам которого являются слова о любви и голоде. По крайней мере, такое разделение не было новым актом произвола. Оно во многом обогатило анализ психоневрозов. Однако понятие сексуальность и вместе с ним понятие сексуального влечения пришлось расширить, пока оно не стало включать в себя много из того, что не укладывалось в функцию размножения. И это вызвало немало шума в строгом аристократическом или просто ханжеском мире. Следующий шаг был сделан, когда психоанализ постепенно сумел приблизиться к психологическому понятию я. который сначала стал известным ему лишь как вытесняющая, осуществляющая цензуру инстанция, способствующая созданию защитных построений и реактивных образований. Правда, критичные и другие дальновидные умы уже давно возражали против ограничения понятия либидо как энергии сексуальных влечений, направленных на объект Но они не соизволили сообщить, откуда у них взялось это лучшее понимание, и не сумели вывести из него что-либо пригодное для анализа. В ходе дальнейших, более тщательных психоаналитических наблюдений обратило на себя внимание то обстоятельство, что очень часто либидо отводится от объекта и направляется на я, интроверсия. А изучая развитие либидо у ребёнка на самых ранних стадиях, психоаналитики пришли к выводу, что я представляет собой истинный и изначально резервуар либидо, который из него затем распространяется на объект. Я было причислено к сексуальным объектам и сразу же было признано самым важным из них. Таким образом, если либидо пребывало в я, то оно называлось нарциссическим. Разумеется, эта нарциссическая либидо было также выражением силы сексуальных влечений в аналитическом смысле, которые пришлось идентифицировать с признаваемыми с самого начала влечениями к самосохранению. В результате первоначальное противопоставление влечений я и сексуальных влечений оказалось недостаточным. Часть влечений я была признана либидинозной. эф я вероятно наряду с другими действовали и сексуальные влечения и всё же мы вправе сказать что старая формулировка согласно которой психоневроз основывается на конфликте между влечениями я и сексуальными влечениями не содержит ничего что можно было бы сегодня отвергнуть различие двух видов влечений которое первоначально так или иначе рассматривалось как качественное теперь следует трактовать иначе а именно с топической точки зрения В частности, невроз переноса, главный объект исследования в психоанализе, остаётся следствием конфликта между я и либидинозным объектным катексисом. Либидинозный характер влечения к самосохранению тем более следует подчеркнуть теперь, когда мы отваживаемся сделать следующий шаг признать сексуальное влечение сохраняющим всё в этом мире эросом. а нарциссическое либидо «я» вывести из количества либидо, которыми связаны между собой клетки сомы. Но теперь перед нами неожиданно возникает такой вопрос. Если влечение к самосохранению тоже имеет лебединозную природу, то тогда, может быть, нет вообще никаких других влечений, кроме лебединозных. Во всяком случае, других не видно. Но тогда нужно признать правоту критиков, которые с самого начала подозревали, что психоанализ объясняет все, исходя из сексуальности, или таких новаторов, как Юнг, которые, недолго думая, стали употреблять термин «либидо» для обозначения движущей силы вообще. Разве не так? Однако к такому результату мы не стремились. Ведь мы скорее исходили из строгого разделения на влечение «я» равно влечение к смерти «я». и сексуальное влечение равно влечению к жизни. Более того, мы были готовы причислить относящиеся к я так называемые влечения к самосохранению, к влечениям смерти, но затем, внося исправления, от этого отказались. Наше понимание с самого начала было долистическим, и сегодня, после того, как мы стали обозначать эти противоположности не как влияние я и сексуальное влечение, а влечение к жизни и влечение к смерти, Оно стало ещё более строгим, чем прежде. И наоборот, теория либидо Юнга, монистическая, то, что свою единственную движущую силу он назвал либидо, могло повергнуть нас в замешательство, но в дальнейшем влиять на нас не должно. Мы предполагаем, что в я, кроме либидинозных влечений к самосохранению, действуют и другие влечения. Мы должны суметь их показать. К сожалению, анализ «я» так мало продвинулся вперед, что привести это доказательство для нас действительно будет сложно. Однако лебеденозные влечения «я» могут быть особым образом связаны с другими влечениями «я», пока еще нам не знакомыми. Еще до того, как мы ясно распознали нарцизм, в психоанализе уже существовало предположение, что влечения «я» привлекли к себе лебеденозные компоненты. Но это пока ещё весьма неясные возможности, с которыми оппоненты едва ли могут считаться. Досадно, что до сих пор анализ сумел доказать лишь наличие лебединозных влечений. Я, но мы не хотели бы подвести этим рассуждением к выводу, что других влечений не существует. При нынешней неясной теории влечений мы вряд ли поступим правильно, если отвергнем какую-либо идею, сулящую нам объяснение. мы исходили из принципиальной противоположности между влечениями к жизни и смерти. Сама объектная любовь демонстрирует нам вторую такую полярность полярность любви, нежности и ненависти, агрессии. Если бы нам удалось связать две эти полярности между собой, свести одну полярность к другой, мы уже давно выявили садистский компонент сексуального влечения. Он, как мы знаем, может стать самостоятельным и в виде перверсии определять всё сексуальное стремление человека. Он проявляется также в качестве доминирующего парциального влечения в одной из, как я их назвал, догенитальных организаций. Но как можно вывести садистское влечение, нацеленное на причинение вреда объекту и сохраняющего жизнь эроса? Не напрашивается ли предположение, что этот садизм в сущности и является влечением к смерти, которое под влиянием нарциссического либидо было оттеснено от я и поэтому проявляется лишь как направленное на объект? В таком случае оно начинает служить сексуальной функцией. На оральной стадии организации либидо обладание объектом любви ещё совпадает с уничтожением объекта. Позднее садистское влечение отделяется И наконец, на ступени примата гениталий в целях продолжения рода берёт на себя функцию насильственного овладения сексуальным объектом, если этого требует совершение полового акта. Более того, можно было бы сказать, что вытесненный из я садизм показал путь лебединозным компонентам сексуального влечения. Позднее они устремляются к объекту Там, где первоначальный садизм не подвергается ограничению и слиянию, возникает известная в любовной жизни амбивалентность любви и ненависти. Если позволительно сделать такое предположение, то этим было бы выполнено требование привести пример, хотя и смещённого влечения к смерти. Правда, это понимание лишено всякой наглядности и производит прямо-таки мистическое впечатление. Нас можно заподозрить в том, что мы любой ценой искали выход из затруднительного положения. В таком случае мы можем сослаться на то, что такое предположение не ново, что мы уже делали его раньше, когда о каком-либо затруднении ещё не было и речи. В своё время клинические наблюдения заставили нас сделать вывод, что комплементарный садизму парциальный влечение мазохизма следует понимать как обращение садизма на собственное я. Однако обращение влечения с объекта на я это принципиально ни что иное, как обращение от я на объект, которое здесь обсуждается как новое. Тогда мазохизм, обращение влечения против собственного я, на самом деле был бы тогда возвращением к более ранней фазе регрессии. В одном пункте данное раннее определение мазохизма нуждается в исправлении, как слишком узкое. Мазохизм может быть, что я раньше спарвал и первичным. Примечание. В одной весьма содержательной и глубокой работе, которая, к сожалению, не вполне для меня ясна, Сабина Шпиллер Рейн предвосхитила значительную часть этих умозрительных рассуждений. Она называет адский компоненты сексуального влечения деструктивными. Штерке попытался другим способом отождествить понятие либидо с биологическим понятием импульса к смерти, выведенным теоретически Все эти усилия, как и попытки в тексте, свидетельствуют о стремлении к ясности, пока ещё не достигнутой в теории влечений. Однако вернёмся к сексуальным влечениям, служащим сохранению жизни. Ещё из исследования простейших мы узнали, что слияние двух индивидов без последующего деления, копуляция, после которой они вскоре отделяются друг от друга, оказывает укрепляющее и омолаживающее воздействие на обоих. В последующих поколениях у них нет дегенеративных проявлений, и они кажутся способными сопротивляться дальше вредоносным воздействиям собственного обмена веществ. Я думаю, что это наблюдение можно взять за образец также и для эффекта полового совокупления. Но каким образом слияние двух мало чем отличающихся друг от друга клеток приводит к такому обновлению жизни? Пожалуй, опыт, в котором копуляции у простейших организмов заменяется воздействием химических и даже механических раздражителей, позволяет уверенно утверждать: это происходит благодаря притоку новых количеств раздражения. Это вполне согласуется с предположением, что жизненный процесс индивида в силу внутренних причин ведёт к выравниванию химических напряжений, то есть к смерти. Тогда как объединение с индивидуально отличающейся живой субстанцией эти напряжение увеличивает, вводит, так сказать, новые жизненные различия, которые затем должны быть изжиты. Для такого различия должны, разумеется, существовать один или несколько оптимумов. То, что мы выявили в качестве доминирующей тенденции душевной жизни, возможно, всей нервной деятельности стремление к уменьшению, сохранению постоянного уровня, устранению внутреннего напряжения, вызываемого раздражителями, принцип нирваны по выражению Барбары Лоу. То есть тенденции, которая выражается в принципе удовольствия и составляет один из наших сильнейших мотивов, заставляющих нас поверить в существование влечения к смерти. Однако мы всё ещё ощущаем, что нашему уходу мысли сильно мешает то, что именно для сексуального влечения мы не можем доказать той характерной особенности навязчивого повторения, которая в самом начале подтолкнула нас к поиску влечения к смерти. Хотя область процессов эмбрионального развития чрезвычайно богата такими проявлениями повторения, Обе зародышевые клетки, служащие для полового размножения, и истории их жизни сами являются лишь повторениями начала органической жизни. Но главное в процессах, вызванных сексуальным влечением, это все же слияние двух клеточных тел. Только благодаря ему у высших живых существ обеспечивается бессмертие живой субстанции. Иными словами, мы должны объяснить возникновение полового размножения и происхождение сексуальных влечений в целом, задача, которую посторонний человек, наверное, испугается, и которую до сих пор ещё не удалось решить даже специалистам в этой области. Поэтому из всех противоречащих друг другу сведений и мнений в самом сжатом виде выделим то, что согласуется с нашим ходом мысли. Одна из этих точек зрения лишает проблему размножения её таинственной прелести, изображая размножение как частное проявление роста, размножение посредством деления, пускания ростков, почкования. В соответствии с трезвым дарвиновским подходом, возникновение размножения при помощи дифференцированных в половом отношении зародышевых клеток можно было бы представить так, что преимущество амфимиксиса Когда-то проявившееся при случайной копуляции двух простейших, закрепилось в последующем развитии и стало использоваться в дальнейшем. Примечание. Хотя Вейсман отрицает это преимущество, оплодотворение отнюдь не означает омоложение или обновление жизни. В нём вообще нет необходимости для продолжения жизни. Оно представляет собой не что иное, как приспособление, делающее возможным смешение двух разных наследственных тенденций. Вместе с тем, результатом такого смешения он считает увеличение разнообразия живых существ. Таким образом, пол возник не очень давно, и чрезвычайно сильные влечения, которые приводят к совокуплению, повторяют при этом то, что когда-то произошло случайно, и с тех пор закрепилось как полезное свойство. Здесь, как и в проблеме смерти, возникает вопрос, не следует ли признать за простейшими только то, что они показывают. И можно ли допустить, что те процессы и силы, которые становятся очевидными только у высших живых существ, также сначала возникли у них? Упомянутое понимание сексуальности мало чем способно помочь нашим намерениям. Но На него можно возразить, что оно предполагает существование влечения к жизни, действующих уже в простейших живых существах. Ибо в противном случае копуляция, противоборствующая естественному течению жизни и затрудняющая задачу отмирания, не закрепилась бы и не совершенствовалась, а избегалась. Следовательно, если мы не хотим отказаться от гипотезы о влечении к смерти, то к ним с самого начала нужно присоединить влечение к жизни. Но надо признать, что мы здесь имеем дело с уравнением с двумя неизвестными. Всё, что мы обычно находим в науке о происхождении сексуальности, столь незначительно, что эту проблему можно сравнить с темнотой, в которую не проник даже луч гипотезы. Правда, в совсем другой области мы встречаем такую гипотезу. Однако она настолько фантастична, разумеется, это скорее миф, нежели научное объяснение, что я не отважился бы здесь её привести, не отвечай, она именно тому условию, к выполнению которого мы стремимся. В не влечении выводится как раз из потребности в восстановлении прежнего состояния. Разумеется, я имею в виду теорию, которую Платон развивает в Пирии устами Аристофана, и которая объясняет не только происхождение полового влечения, но и его важнейшие вариации в отношении объекта. Когда-то наше тело было не таким, как теперь, а совсем другим. Прежде всего, люди были трёх полов, а не двух, как ныне, мужского и женского. Ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки обоих. Все у этих людей было двойным, то есть у них было четыре руки и четыре ноги, два лица, с равных частей тоже было две и так далее. А затем Зевс решил разделить каждого человека на две половины, как разрезать айву перед варкой варенья. И вот когда целое существо было таким образом рассечено пополам, Каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине. Они обнимались, сплетались, в страстном желании срастись. Дополнение, сделанное в 1921 году. Я благодарен профессору Генриху Гомперцу, Вена, за следующее указание на происхождение этого мифа Платона, которое я частично воспроизведу его словами. Я хотел бы обратить внимание на то, что в сущности эта же теория уже содержится в Упанишадах. В Брехат о Раньяке-Упанишаде, где описывается происхождение мира из Атмана, Самости или Я говорится. Но и у него, Атмана, Самости или Я, тоже не было радости, поэтому нет у человека радости, когда он один. Тогда он выжелал о втором. Он был таким же большим, как мужчина и женщина, когда они обнялись. Эту свою самость он разделил на две части. Из них получились супруг и супруга. Поэтому тело в самости подобно половине. Так именно объяснил это Яджне Валки. Поэтому это пустое пространство здесь заполняется женщиной. Примечание переводчика. Брихад Араньяка Упанишада самый древний из всех упанишад, и ни один из компетентных исследователей не датирует её позднее 800 года до Рождества Христова. На вопрос, возможно ли хотя бы косвенной зависимость Платона от этих представлений индосов, в противоположность господствующему мнению, я не стал бы отвечать категорическим отрицанием, поскольку такую возможность нельзя пожелу отвергать и в отношении учения о переселении душ. Такая зависимость, которая писали прежде всего пифагорейцы, едва ли поставила бы под сомнение значимость совпадения идей, поскольку Платон не стал бы заимствовать такое восточное предание, которое передавалось из поколения в поколение, не говоря уже о том, что он не стал бы придавать ему такого значения, если бы оно ему самому не казалось правдоподобным. Должны ли мы, следуя указания поэта-философа, отважиться сделать предположение, что живая субстанция оказалась при оживлении раздробленной на мелкие части, которые с тех пор посредством сексуальных влечений стремятся к воссоединению? Что эти влечения, в которых находит своё продолжение химическое сродство неживой материи, постепенно через царство простейших преодолевают трудности, которые создаёт этому стремлению внешний мир? полны опасных для жизни раздражителей, внуждая к образованию защитного коркового слоя. Что эти раздробленные частицы живой субстанции в результате становятся многоклеточными и в конечном счёте передают зародышум клеткам влечение к соединению, достигшей самой высокой концентрации. Я думаю, что здесь самое время прерваться. Но только сначала надо добавить несколько слов критического рассуждения. Меня могли бы спросить, убеждён ли я сам и если да, то насколько в истинности развиваемых здесь предположений. Я ответила бы, что и сам не убеждён, и не склоняю к вере других. Точнее, я не знаю, насколько верю в них. Мне кажется, что эффективный момент убеждения вообще не должен здесь приниматься в расчёт. Ведь можно предаваться некоему ходу мысли и прослеживать его до конца исключительно из научной любознательности, или, если угодно, в роли адвоката дьявола, который сам чёрта всё же не продаётся. Я не отрицаю, что третий шаг, предпринимаемый здесь мной в теории влечений, не может претендовать на такую же достоверность, как первые два, то есть расширение понятия сексуальности и введение понятия нарцизма. Эти новшества представляли собой непосредственный перевод наблюдений в теорию, и они содержат в себе не больше источников ошибок, чем это неизбежно бывает в подобных случаях. Вместе с тем утверждение о регрессивном характере влечений также основывается на материале наблюдений, а именно на фактах навязчивого повторения. Правда, я, может быть, переоценил их значения, но в любом случае утверждение, Разработка этой идеи невозможна иначе, как путём многократного комбинирования фактического материала с чисто умозрительным при удалении от наблюдения. Как известно, конечный результат тем менее надёжен, чем чаще при построении теории это проделывается. Но о степени недостоверности сказать ничего нельзя. При этом можно удачно угадать или впасть в постыдное заблуждение. Так называемой интуиции я мало доверяю в такой работе. То, что мне доводилось на этот счёт наблюдать, казалось мне скорее результатом известной беспристрастности интеллекта. Но, к сожалению, мы редко бываем беспристрастными, когда дело касается важных вещей, великих проблем науки и жизни. Я думаю, что каждым здесь движут внутренние, глубоко обоснованные пристрастия, которым он своими умозрительными рассуждениями невольно потакает. При столь веских основаниях для недоверия, пожалуй, не остаётся ничего другого, кроме сдержанной благосклонности к результатам собственной работы мысли. Поспешу лишь добавить, что подобная самокритика отнюдь не обязывает к особой терпимости по отношению к противоположным взглядам. можно быть непреклонным и отвергать теории, которым противоречат уже первые шаги и наблюдения в процессе анализа, и всё же при этом знать, что правильность отстаиваемых их теорий только предварительная. В оценке наших умозрительных рассуждений о влечениях к жизни и к смерти нас мало смущает то обстоятельство, что мы встречаем здесь так много странных и незримых процессов. Например, что одно влечение оттесняется другим или что оно обращается от я к объекту и тому подобное. Это происходит только из-за того, что мы вынуждены оперировать научными терминами, то есть собственным образным языком психологии, точнее, глубинной психологии. В противном случае мы вообще не смогли бы описать соответствующие процессы, более того, не смогли бы даже их воспринять. Вероятно, недостатки нашего писания исчезли бы, если бы вместо психологических терминов мы могли использовать физиологические или химические. Хотя я не тож отношусь к образному языку, но к давно нам знакомому и возможно более простому. С другой стороны, мы должны хорошо понимать, что ненадёжность наших умозрительных рассуждений существенно возросла из-за необходимости обращаться к биологической науке. Биология это поистине царство неограниченных возможностей. Мы можем ждать от неё самых поразительных разъяснений, и невозможно предугадать, какие ответы она через несколько десятков лет даст на поставленные вопросы. Возможно, как раз такие, что всё наше искусственное построение из гипотез рухнет. Если это так, то нас могут спросить, зачем приниматься за работу, подобную представленной в этом разделе, и зачем о ней сообщать? Что ж, не могу отрицать, что некоторые аналогии сопоставления и взаимосвязи показались мне заслуживающими внимания. В заключении несколько слов для пояснения нашей терминологии, которая в ходе данного изложения претерпела определенные изменения. Что такое сексуальное влечение, нам было известно из их отношенния к полу и функции размножения. Мы сохранили это название и тогда, когда данные психоанализа заставили нас отказаться жёстко связывать их с размножением. с ведением понятия нарциссического либидо и распространением понятия либидо на отдельную клетку сексуальное влечение превратилось у нас в эрос, стремящийся соединять и удерживать вместе части живой субстанции, а сами сексуальные влечения предстали как часть эроса, обращённая на объект. Из логики наших умозрительных рассуждений следует, что этот эрос действует с самого начала жизни и выступает как влечение к жизни, в противоположность влечению к смерти, возникшему с оживлением неорганической материи. Мы пытаемся разрешить загадку жизни, выдвигая гипотезу о существовании этих двух влечений, из поколения в поколение борющихся друг с другом. Дополнение сделанное в 1921 году. Менее очевидно, пожалуй, превращение, которое претерпело понятие влечения я. Сначала мы называли так все не очень хорошо известные нам направления влечений, которые можно отделить от сексуальных влечений, направленных на объект. И противопоставление влечения я сексуальному влечению, выражением которых является либидо. Впоследствии мы подошли к анализу я и обнаружили, что часть влечения я также имеет лебединозную природу, и что в качестве объекта они избрали собственное я. Таким образом, эти нарциссические влечения к самосохранению теперь следовало причислить к лебединозным сексуальным влечениям. Противопоставление влечений я и сексуальных влечений трансформировалось в противопоставление влечений я и влечений к объекту. причём и те и другие носят лебединозный характер. Но затем вместо них появилось новое противопоставление: лебединозных влечений, направленных на я и на объект, и других влечений, которые относятся к я и которые, наверное, можно выявить в деструктивных влечениях. В результате умозрительных рассуждений эта противоположность преобразуется в другую. Противоположность влечений к жизни, эрос, и влечений к смерти.